Глава 12. Вообще, всю дорогу до дома Дарфонд вел себя как ребенок. К счастью, как послушный ребенок. Он восторженно пялился в окно автобуса, с явным удовольствием разглядывал людей, да и вообще мало походил на ученого мужа. Если бы до этого в аудитории я не видела, каким он может быть, ни за что бы не поверила, что передо мной ректор. Однако я видела и его острый пронизывающий взгляд, который говорил о том, что этот мужчина может быть опасным, и его эффектное появление из смерча, и его умение быстро схватывать суть вещей и находить моментальные решения. Думаю, он скрывал еще много секретов. Возможно, его внешняя беспечность тоже была оружием, сбивающим с толку врагов. Разве можно считать серьезным противником такого милого парня? А когда поймешь, что за улыбка непробиваемая броня будет уже поздно. Дейм же следовал за нами словно тень такой же бесшумной и молчаливый. По правде говоря, я никак не могла его раскусить. Говорил он мало и, хоть эмоций не проявлял, мне почему-то казалось, что он не одобряет нашу поездку, словно не хочет, чтобы ректор посещал мою квартиру да и в аудиторию он выглядел как будто не особенно довольным тем, что меня приняли на обучение. Призывал не откровенничать, Но почему? Ведь чем скорее я научусь пользоваться своими силами, тем меньше риск, что меня снова занесет в лавку к какому-нибудь зловредному друптелю. Разве Дэйми не желает мне добра? А еще я каким-то чудесным образом постоянно чувствовала его взгляд даже когда он смотрел в другую сторону. Интересно все же, он по жизни такой или что-то скрывает? Я так увлеклась своими размышлениями, что едва не проехала нужную остановку. До дома мы поначалу шли молча. Опасаясь хоть что-то обсуждать, особенно после всех предупреждений, я осилилась придумать безопасную тему для разговора. Наконец мне пришла удачная мысль. Был один вопрос — который я давно хотела кому-нибудь задать. Дарфонт, скажите, а что такое сок фипы? «О, -о, -о, О, оживился ректор. Это очень вкусный бодрящий напиток, невероятно полезный. Правда, очень мало мест, где его делают, как полагается, так как у напитка довольно сложный рецепт. Немного не додержал или передержал и все? Вкус не тот, да и эффект продержится в лучшем случае полчаса. Знаю одну забегаловку, где его готовят на высшем уровне. Там работают жители мира Эсфал, в котором как раз и растет фипа. Потрясающий красоты цветок, из нектара которого готовят этот сок. А у жителей мира Эсфал случайно не выпуклые, как у насекомых глаза? «Да-да, так и есть!» Неужели это бывало в этом заведении? Заинтересовался Дарфунт. Угу. Занесло случайно, так сказать. Я кинула взгляд на Дейма, ожидая, что он вмешается. Ведь он тоже там был. Однако парень почему-то промолчал. Повезло. Не разделяю вашего восторга. Это было самое первое <кхм> посещение подобных мест. о правильно понял меня Дарфонт. «Надо думать, ты... Э, осталась под большим впечатлением». «Не то слово», — фыркнула я. Сейчас это происшествие представлялось мне даже забавным. «Судя по всему, сок Фипы ты так и не попробовала». «Нет, я не уверена, что снова туда зайду. Я отшвырнула от себя официанта и сломала им столик». Вряд ли меня теперь пустят в заведение. Не волнуйся на этот счет. Эсфолианцы очень добрые и совершенно неконфликтные. Даже если им нагрубить в лицо, они скажут, друг, наверное, у тебя день не задался. Не переживай, все наладится. В этот момент мы подошли к дому. Вот мой подъезд, — сообщила я. Интересно, — протянул Дарфонт. Он выглядел так, будто к чему-то принюхивается. «Дэйм, ты что-нибудь чувствуешь?» «Нет», — сурово отозвался тот. «И я не чувствую. А ведь это очень-очень странно. Готов поклясться, что в этом доме живут исключительно обычные люди, без капли магии. Вообще не за что зацепиться. Удивительно скучный дом». «А что в этом такого?» — осмелилась вклиниться я. «О, это невероятно! Вся соль в том, что дом абсолютно непримечателен. Будто в этом месте никто не радуется и не злится. Здесь нечем поживиться ни магу, ни призраку, ни ниши нечисти, которая паразитирует на скоплениях отрицательных эмоций. С дома даже взгляд соскальзывает. Хочется как можно быстрее пройти мимо. Скажи... «Ведь ты ни разу не слышала ругань соседей? Никто ни с кем не выяснял отношения?» «Нет, у меня на редкость приятные соседи, почти незаметные». «Вот именно! Их будто нарочно подбирали. Или что-то здесь глушит эмоции. Подозреваю, что отгадку мы найдем в твоей квартире. Что ж, веди». Размышляя над его словами, я подошла к подъезду, Открыла дверь и первая шагнула внутрь. Мои спутники почему-то замерли на пороге. Ульяна, а ты не могла бы пригласить нас? И желательно при этом назвать наши имена, чтобы у сторожевой магии не было никаких сомнений, что ты пригласила именно нас, а не кого-то другого. Ну, хорошо. Дарфонд, Деймрак, приглашаю вас в гости в мое жилище. Так нормально? «Сейчас проверим», — пробормотал Дарфунт и шагнул за порог. Затем Дэйм проделал то же самое. Мы молча поднялись по лестнице на третий этаж. Перед квартирой, по настоянию ректора, я еще раз повторила приглашение и только потом открыла дверь и вошла в прихожую. Позади послышался рваный вздох. Вошедшие вслед за мной Дарфонт и Дэйм дружно морщились, потирая головы. «Что случилось?» «Думаю, это было что-то вроде предупреждения. Эдакий магический щелбан. Неприятный, но не смертельный», — со смешком пояснил ректор. «Местная магия таким образом дала нам понять, что если вздумаем бузить, то нам не поздоровится. Даже представлять не хочу, что было бы, если бы ты нас не пригласила вслух. Ого! Я с уважением покосилась на свою дверь. Даже и не знала, что у меня тут такая серьезная защита. Что ж, может, чаю? Отличная идея! — охотно согласился Дарфонт, с восторгом осматривая стены. Он явно видел там что-то незаметное для меня. — Заодно и побеседуем. Я, конечно, планировал все обсудить в моем кабинете после возвращения из квартиры, но, по правде говоря, здесь гораздо безопаснее. В этой квартире нас точно не подслушают. «Хорошо», — обрадовалась я. Мне не терпелось получить ответы. «Тогда разувайтесь и проходите на кухню». В этот момент из комнаты тяжело вылетел шарик. Он выглядел уже почти как прежде. К гостям шарик отнесся настороженно он подлетел к лицу одного затем второго затем замер между нами угрожающе покачиваясь взад вперед правда бедняга быстро устал и сел мне на плечо я почти услышала тяжелый вздох при этом да вот видишь как бывает когда объедаешься сладким не зная меры назидательно сказала я ему Он виновато подпрыгнул и пощекотал лучиком мою щеку. Позволь тебе представить моих гостей. Не волнуйся, зла они мне не желают. Я глянула на ректора и Дейма. Они стояли замерев и с крайним изумлением рассматривали шарик. Оба. Да, в этот раз даже непробиваемый Дейм наконец-то проявил эмоции. Боги! «Это что такое?» — сдавленно выдохнул Дарфонд. «Как что?» — удивилась я. «Это КПФЛОК». «КПФЛОК?» — ахнул он и еще раз пристально осмотрел шарик, не делая при этом попыток до него дотронуться. «Нет-нет, Ульяна, ты что-то путаешь. Это совершенно точно не КПФЛОК». «Как это не КПФЛОК?» Да ведь я научилась его вызывать в вашем учебном заведении, когда меня совершенно случайно занесло на пару. — Да? — Потрясающе! — восхитился ректор. — Значит, после того, как ты использовала простое заклинание для тренировки концентрации, появился он? — Признаю, внешне он действительно выглядит как кпфлок, вот только... Кфлок обычно бесплотный, и удержать его довольно трудно. Да и признаков жизни он, в отличие от этого шарика, не подает. Интересно. Рассуждая таким образом, ректор наклонился слишком близко к шарику. Внезапно тот подпрыгнул и ужалил ректора в нос. Дарфонт охнул и отшатнулся. Кожа на его носу стремительно краснела. «Эй, ты что творишь?» — отругала я Шарик. «Зачем нападаешь на моих гостей? Да и вообще, до этого мне казалось, что ты безобидный». Я виновато посмотрела на ректора. Он с крайне задумчивым видом потирал нос. да невероятно. Попробую поискать в старых рукописях по возвращении. Может, есть какие-то случаи, когда Капфлок оживал?» Дэйм, Ты слышал о чем то подобном?» Парень сурово покачал головой. Он уже взял себя в руки, и его лицо снова приняло прежнее невозмутимое выражение. Почему-то это начало меня раздражать. Страшно захотелось опять выбить его из колеи. Впрочем, сейчас не до него. Кажется, ректор собирался мне обо всем рассказать. «Проходите на кухню», — предложила я. «Общаться гораздо приятнее за чаем». Никто не стал с этим спорить. Мои гости чинно расселись за столом. Пока я разливала чай и доставала печенье, Дейм наблюдал за мной, а Дарфонт не сводил горящего от любопытства взгляда с шарика. «Скажи, Ульяна, а как он себя вел после того, как ты его призвала? Делал ли он что-нибудь интересное?» Я хмыкнула. «Он обожает конфеты». «А взамен приносят мне артефакты. Это считается?» Ректор аж подскочил. «Шарик ест конфеты и приносит артефакты?» переспросил он охрипшим от волнения голосом. «Опасные», — тихо уточнил Дэйм. Глядя на то, как он хмурится, я снова почувствовала удовлетворение. «Ну, как посмотреть?» — призадумалась я. «Наверное, скорее нет, чем да». Конечно, с ним была связана пара жутковатых моментов, но в целом... «Например», — продолжал напирать парень. Ректор согласно угукнул знак того, что ему тоже интересен ответ. «Ну, я им и рассказала. И о сонном камне, и о чудовище, которое отдало мне свой коготь, и о монетке, из-за которой на меня напал друбтель». Пока я рассказывала, в кухне царила мертвая тишина. Казалось, Дарфонт и Дейм затаили дыхание, боясь упустить хоть слово. А лица у них были. Ну, как будто это не я, а они только что познакомились с миром магии. Не скрою, мне было приятно от того, что удалось удивить двух волшебников. «Невероятно!» — выдохнул ректор после окончания рассказа с благоговением рассматривая шарик. «Ульяна, а могу я попросить тебя... Мне бы хотелось взглянуть на артефакты, если ты не против, конечно». «Конечно», — пожала плечами я, после чего сходила в комнату и принесла шкатулку, в которую складывала подарки шарика. Мои гости склонились над шкатулкой, да так и замерли. Интересно, что их впечатлило больше всего? Окликнув их несколько раз и не получив ответа, я махнула рукой и села пить чай. Боги, какая невероятная ценность! Наконец, хриплым и дрожащим от волнения голосом сказал Дарфонт, когда я выпила почти половину чашки. Он запустил пальцы в шкатулку и с величайшей бережностью извлек чешуйку. Ту самую обломанную и невзрачную, которую я хотела выпросить.